теเชстские крикливые мероприятия, не имеющие никакого отношения ни к Анне, ни к тому, ради чего сохранён этот памятник человеческому достоинству. Назову к примеру, устроенную по инициативе западных германских сионистов и шумно разрекламированную голландскими вывеску еврейская пресса в Голландии и Германии 1674-1940 годов. Враждебные еврейские националисты поддержали эту выставку, ибо, по мнению всего, на ней были экспонированы сионистские издания предвоенных лет. На выставку привозили сотни шумливых экскурсантов. Они раздражали, они оттесняли на задний план всех приехавших туда ради того, чтобы увидеть Чердак, где, по точному определению Эренбурга, честные и смелые голландцы в течение 25 месяцев вывалили восемь обречённых. Откуда на всю планету прозвенел голос, не мудреца, не поэта, обыкновенной девочки, чистый, детский голос. Он и полыни звучит. Он оказался сине смерть. А тут устраиваются какие-то националистические сходки, тут молодые голландские сионисты бойко охотятся за иностранцами и приглашают их в кафе, где на десерт всучивают им сионистскую литературу без особого свенестического толка с одним из таких охотников шмайлем ленцем мне удалось поговорить он дозволил вмешался в мою беседу со служительницей мемориала она поинтересовалась что появилось в советском искусстве нового связанного с именем анны франк композитор григорий фрид написал оперу дневник анны франк ответил я Москвичи уже слышали оперу в концертном исполнении. В Москве прославляют Анну Франк? На смешливо загремел Ленц до того, сколачивший группу посетителей, которых повезут для беседы в модное кафе. И "Вы хотите, чтобы мы поверили вам? Вы-то никому, кроме себя, не верите", грустно заметила служительница и можно было почувствовать, как ей, мягко говоря, надоели назойливые импресарио по улавливанию в сионистские сети молодых иностранцев. Все эти махинации глубоко противоречат тому, ради чего был создан мемориал. Неслыханно кощунственны сионистские попытки превратить дом Анны Франк из интернационального символа антифашизма и борьбы с войной в опорный пункт националистической пропаганды. В прогрессивных кругах нидерландской общественности такое надугательство над светлым именем Анны вызывает недовольство и даже публичные протесты. Чистое сердце девочки не было заражено семенами шовинизма и национализма, услышал я в группе гагских журналистов. Она любила хороших людей, независимо от их национальности. Она верила в них Многие наизусть запомнили запись, сделанную в дневнике 14-летней Анны в четверг 25 мая 1944 года. Сегодня утром арестовали нашего славного зеленщика. Он прятал у себя в доме двух евреев. Нет, шовинизму не должно быть места в том доме, где писала Анна свой дневник. Почему же всё-таки место нашлось? Паулина Визенталь. Вам известно такое имя? Ответил мне журналист вопросом на вопрос. И мне значительно пояснил: "Дочь Симона Визенталя. Визенталь отец и дочь. Оказывается, за спиной сионистских реформаторов мемориала стоит дочь Симона Визенталя, ныне здравствующего сионистского разведчика. За спиной Визенталя, прославляемого сионистской пропагандой борца антифашиста, огромная цепь предательств и провокаций в годы Второй мировой войны. По собственному признанию В июле 1941 года Визенталь вместе с 39 представителями интеллигенции Львова был брошен гитлеровцами в тюрьму. По странному стечению обстоятельств все заключённые, кроме Визенталя, были расстреляны, а он вскоре оказался на свободе. После удачного похищения Симон